Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Орден Бесогонов. Читает артист Александр хашабаев И в первое время у меня остановилось сердце. Наверное, на минуту не меньше в наступившей тишине раздавалось сопение изумленного гесса бодрый стук его сердца, слабенькое прерывистое сердцебиение из колечного анчутки, а третье сердце не стучало. ведьма Это мое. Страшные слова безрогого брюнета превратили теплый живой комок в моей груди в некое подобие заледеневшего голубя. На разбитых губах анчутки пузырилась кровь. Выскочили из ниоткуда, я попытался. Каждое слово, каждый выдох давались ему с трудом. Они забрали отца Пафнутия. Он их не... Я не спрашивал, кто. Мы все это знали. Полиция могла забрать, но полицейские не стали бы избивать домашнего беса. Баба или просто сельчане могли прийти наораться, затребовать свое и тоже забрать с собой, но не батюшку, а вот как раз наоборот, анчутку. И тогда нашего красавчика просто бы разыграли по жребию в карты сугубо ради плотских утех. Почему нет? И в современных селах бывают простые нравы. Мелкие или даже... Крупные бесы ни почем бы не смогли справиться ни с отцом Пафнутием, ни с нашим нечистым поваром, а уж с их боевым тандемом тем более. Значит, это были... Куда пошли черти? На... на площадь, славо прошептал ланчутка Казали еще там... там ось вже и... расстреляют на Майдане, як сепаря Давно? Цвайн минут. Гес, за мной. Уже на пороге я обернулся и спросил, а ты почему за него вступился? Вроде не обязан. Пошел к черту. Туда и собираюсь. Декарт мне в печень. Теперь, возможно, стоит на минуточку вернуться к законам жанра. Сейчас их мало кто соблюдает, но я воспитан в высоких традициях литературы и мировой философии. Поэтому для начала позвольте хотя бы представиться. Федор Фролов. Бывший год год бывший философ, бывший военный. Нет, не профессиональный, но успел отметиться на службе в армии и снайпером и в горячих точках. Ушел после первого же ранения, чего не стыжусь. Война – грязное дело, и не с моими интеллигентскими иллюзиями лезть в нее с головой. Судьба индейка, по выражению романтических литературных героев, начала девятнадцатого века отправила меня почти забытое советской властью, да и нынешней российской редко вспоминаемое, село Пияло в холодной Архангельской губернии, где я был принят скромным послушником в кафедральный Воскресенский храм и поселен в доме местного священника отца Пафнутия. Вот он-то как раз бывший кадровый офицер, герой России, участник четырех войн, мужик с секретом, Удивительным добродушием и такими сплошными тайнами что не боже мой лезть к нему в душу даже если очень и хочется У меня хватило мозгов и так-то так вот у этого самого батюшки также жил тип он мне на язык он и сейчас живет высокопородный двухлетний доберман по кличке Гес. вообще-то Гес умеет разговаривать непонятно с чего и как, но что есть то есть. Назад не перемотаешь. Примите как данность, вам же проще. У него разум семи-восьмилетнего ребенка, иногда умнее, иногда глупее. А основной лексикон составляют слова «лись», «кусь» и «на тебе лапку, не обижай собаченьку». Ну а кроме того, как вы уже поняли, при нашем доме прописан натуральнейший бес. Анчутка, взятый мной и Гесом в плен, добровольно согласился отбором, обломать рога, обкорнать хвост, покориться православному батюшке и кормить нас всех чудесными блюдами разных народов, исходя из возможностей нашего скромного кошелька и небогатого выбора продуктов в сельском магазине. Кроме того, попутно занимаясь со мной специфичным рукопашным боем и разговаривая как сумасшедший полиглот в беглом режиме на куче известных ему языков. В этом смысле он Реально был не только спаринг партнером но еще и учителем. Это правда, это имеет место быть. В общем и целом, хвала Фрейду озабоченному, компашка у нас складывалась та еще. «Куда мы идем?» – спросил мой остроухий пес уже за воротами, хотя вроде бы был рядом и слышал все то же, что и я. «Спасать отца Пафнутия?» «Там будут бесы, я их курс». — О, там будут даже черти и могучие. — ну ты ведь защитишь собаченьку, а я тебе лапку дам на. Хочешь две лапки? Yes, — Гез, дружище, я опустился на одно колено, встав с доберманом нос к носу. — У меня шесть патронов в нагане, и ты прекрасно знаешь, что всего лишь один нижегородский черт готов был придушить нас всех, имея три серебряных пули в башке. — Значит... Сколько бы там ни было чертей, мы по-любому у Вольтера в тощей заднице. Но отца Пафнутия бросать нельзя. Поэтому бей, кусай, отвлекай внимание. У меня все еще есть перо из английского крыла. Декарт нам всем в печень, с надеждой уточнил мой пес, вывалив на бок язык. Я потрепал его по загривку, поправил серебряный ошейник, позволил Гессу два раза лизнуть меня на морозе в нос, после чего... Мы рысью дружно бросились на выручку нашего героического батюшки. Как говорит наш президент, русские своих не бросают. Не скажу, что искали долго. Со всего села народ стекался на площадь Ленина перед почтой. Несколько громкое название для прямоугольника 5 на 6 метров, но тем не менее. А вот то, что мы там увидели, было, мягко говоря, не совсем обычным. Поэтому... Диктую вслух. Вся площадь заполнена шепчущимися сельчанами, человек 30, не меньше, в массе старики, бабы, дети. То есть все, кто не на работе и кому заняться нечем. У бюста Ленина, снежной шапки, стоят два стареньких неработающих фонаря, с вершины одного из которых свисает бельевая веревка, опустившись петлей на шею, безмолвного отца Пафнутия, стоящего в домашних тапках на нашем же кухонном табурете. Руки православного батюшки были связаны за спиной, в глазах полыхало нечто, абсолютно не похожее на смирение и жажду мученического венца. Брови сдвинуты, борода дыбом, а кто умеет читать по губам, прочел бы отнюдь непоминальную молитву. Материться мы все умеем. Кстати, да, людям сегодня было о чем поговорить. Потому что слева и справа от святого старца плечом к плечу стояло двое эсэсовцев в рогатых шлемах в форме Великой Отечественной со шмайсерами на груди. Плюс стройный подтянутый офицер в новенькой шинели и фуражке вермахта. Вот значит, кто сегодня черти. Ну-ну. А что такое вот творится-то, ась? Поди, кино снимают. А чё-то камер-то и не видать. Когда у нас от коровнике начальство дойку снимает, так от с грудями завсегда уперёд ставят под камеру. А милиция-то знает. Хотя чё и до нас той милиции? Все они полицаи. Сталина на них нет. Ох ты ж бабы! Чё ж не сказали-то? Вот чё и нас-то снимать-то будут? Я бы хоть нахрасилась бы. «Носик припудрила!» «Когда ты налижешься, так вот пойди и краситься не надо! Нос красный, щеки, бордовые, мешки под глазами фиолетовые! Анджелина, джали!» Я молча протиснулся меж балаболищих местных жителей на ходу, выхватывая револьвер. «Ахтунг, ахтунг!» С характерным немецким акцентом вдруг раздалось над площадью. «Этот человек есть партизанин!» «Сейчас мы будем его немножко вешать!» Толпа замерла в любопытстве. «Черти! А я видел их реальные рыла!» Выставили вперед автоматы, и главный, ну, то есть самый высокий, сделал шаг вперед, явно работая на публику. На крепкой шее отца Пафнутия заботливо подтянули петлю. «За все преступления против законной керманской власти великого фюрера» За убийство немецких солдат За помощь партизанин Этот человек будет Не будет Громко объявил я, протискиваясь в первые ряды О, глянь, бабы, монашек пришел Облегченно выдохнул кто-то Да, черницы, они говорят, из Не бойся, он вот хочет на первые кадры-то попасть Мешает он вот, добрым людям киношку-то досматривать Всем закрыть рот рявкнул офицер, медленно доставая из кобуры парабеллум. «Ты есть кто? Молодой партизанин?» «Так это ж Федька, монах!» заботливо влезла с пояснениями какая-то поддатая тетка в пуховом платке. «О, он у нас у, у отца Пафнутия при храме-то служит, и у него же это дома и живет». «Дурачок вот, но опасный. Вы бы вот его к себе в Германию-то забрали бы, какой не есть концлагерь, а то он от наших девок нос отворотит. Тьфу, стыдоба же, ась!» Батюшка только ухмыльнулся в бороду. А немцы развернули в мою сторону стволы автоматов. «Ты есть один партизанин-монах Федьк, я?» «Гэф!» Мутилизовался у моего колена черный пес в телогрейке и ушанке с красноармейской звездой. Глаза Гесса горели желтым огнем, а губы нервно подергивались над белоснежными клыками. таперман не поверил офицер и даже надел наноспинсне. «О, майн либингот! То есть отличный Дабирман! Доггилен майн! Я-я, Федька, где ты украл этот редкий немецкий псина?» «От псины слышу!» — ни капли не смущаясь, отрезал Гесс. «Отпусти батюшку!» «А не то я тебя так кусь, что матушкой станешь!» «Тапперман взять живым, постаровещать, молодой черный партизанин расстрелять!» Подумав, прокашлялся офицер, но я выстрелил первым. В одно короткое движение, не целясь, не согнув колено, я нажал на спусковой крючок, еще даже не выпрямив руку. Пуля перебила веревку над головой отца Пафнутия. «Гес, кусь их! ревкнул я, пользуясь шоком общего замешательства. Мой пес на секунду присел для прыжка, но... Но прежде чем он сделал хоть шаг, сзади со стороны занесенной снегом дороги раздался визг тормозов и старенький уазик с колесами, обмотанными цепями, высадил на обочину высокую девушку в ярком лыжном комбинезоне и со столь же модной спортивной сумкой через плечо. Машина тут же рванула в сторону сельсовета, или, как сейчас принято говорить, мэрии, а девушка без особого пиетета протиснулась через ряды зрителей, обратившись напрямую к отцу Пафнутию. «Дед, это что за хурма?» «Вешают окаянные», — с показным смирением ответил он, демонстрируя петлю и обрывок веревки. «Опять бесы?» «Нет, внученька, это вот черти». Вечно у тебя одно и то же, покачав головой, незнакомка засучила рукава. Хоть бы раз сказал, типа, эльфы пришли или инопланетяне какие-нибудь. Фройлен тоже есть партизанин, очнулся эсэсовец. Нет, я его внучка, из Питера. Мы вас тоже будем немножко вешать, посовещавшись, решили немцы. А фреска не треснет? Почему-то именно этот вполне себе невинный вопрос вдруг наэлектризовал толпу. «Бабы, это что ж творится-то? Внучка от из города приехала, а её тут же от в партизаны записали? Неудобно как-то. Ещё и вешать поди начнут. Вот только не в мою смену. Не держите меня, мужики!» Для движухи не хватало, так сказать, последней капли. И тут Гесс гавкнул. Громко и мощно. Словно гром небесный. Ну, вот и всё. А, -а, а бей фашистских оккупантов! В голос заполошно тоненько взвыла бабка Маня, раскрывая на груди пальто, а там тельняшка. Народ дрогнул. Люди собрались, выдохнули, сдвинули брови, сжали кулаки. Скрюченный радикулитом дедушка-гармонист расシナл трёхрядку. Вставай, страна огромная! Взлетел над головами. «Вставай на смертный бой!» «Не есть стрелять, инпаф-паф!» Без особой уверенности в голосе предупредил офицер. Мгновением позже ему по каске прилетел чей-то валенок. И началось. Доберман в длинном прыжке, под два метра вверх черной молнией в телогрейке, сбил с табуретки отца Пафнутия. «Очень удачно сбил» высоченный сугроб, так что батюшку мы сразу потеряли. И надолго, кстати. Хотя тапки остались стоять на табурете. Я же вступил в рукопашную с одним из чертей. Как оказалось, почти ежедневные занятия боксом и борьбой с анчуткой все-таки дали результат. Мы колотили друг дружку, но никто не мог взять верх. Меня это даже веселило. А вот черта в форме... Вафан СС уже трясло от обиды и ярости. Они не привыкли, что люди могут им противостоять. Так на тебе, гад! Краем глаза отметил, что незнакомая девушка отважно сцепилась со вторым солдатом. Судя по всему, она знала дзюдо. Хотя в снегу это всегда проблемно, но зато более тяжелый черт никак не мог ее завалить. А вот сам падал уже раз шесть. И все на голову. «Не смеют крылья черные!» Расхристанная гармонь рвала русские сердца. «Над Родиной летать!» «Поля ее просторные!» «Не смеет враг топтать!» Хором поддержала отважная толпа русских баб под руководством нашего добермана, захлестнув немецкого офицера. Стрелять он не рискнул. Как бы не были злы черти, но убивать людей просто так они тоже не смеют, тут запросто можно нарваться на мгновенный ответ ангельского спецназа. Это я со слов нашего безрогого брюнета знаю, хотя сам таких не видел. В общем, в тот морозный день согрелись все. Все отвели душу и почесали кулаки. Оказалось, что жители Брюнета, Архангелогородской области до сих пор не разучились выворачивать доски из заборов, бить ведром по голове, махать лопатой, визжать в ухо и закапывать врага в снегу. Наверное, в одиночку ни я, ни девушка, ни мой доберман не смогли бы одолеть черта, но если, как говорится, навалиться всем селом, то вполне и даже запросто. «Пусть я ярость благородная...» Скипает, грозно неслось над площадью, Как волна, идет война народная. За околицей посреди истоптанного в грязь поля Стояли три снежные бабы, Для крепости облитые водой И мгновенно заледеневшие на морозе. Внутри каждой находилась По одному избитому фашисту. Каски были нахлобучены сверху, Глаза вопиют о милосердии, А из-под морковных носов выбегают тонкие струйки пара. Значит, все-таки дышат. Извлеченный за ноги отец Пафнутий сначала долго плевался снегом, потом ругался матом, потом низко поклонился всем в пояс, попросил прощения и благословил, а бабку Маню даже обнял при всех. Народ расходился неспешно, с песнями и впечатлениями. Как я уже, кажется, говорил, с развлечениями у нас население густо, а тут почти праздник. Домой мы ушли последними. Чертей и снежных баб решили не выковыривать. Пусть охладят горячие головы, подумают о своем поведении. В конце концов, мы их сюда не звали, они сами приперлись. Так что теперь это ваши проблемы, парни, диаген мне в бочку. Батюшка шел впереди на ходу, выдирая льдинки из бороды. Гес порогал вокруг, вертел огрызком хвоста, носился взад-вперед, но пока разумно помалкивал. Мы же поравнялись с той героической девушкой в комбинезоне. Ростом лишь на пол головы ниже меня, то есть высокая. Фигура гибкая, шагает легко, плечи прямые, немножко курносая, но симпатичная. Я молча протянул руку из вежливости, предлагая забрать у нее сумку. Покосившись на меня, она помотала головой и спросила «Новый послушник, как я понимаю?» фёдор Фролов», — отрекомендовался я. «Для друзей Тео. Обойдемся без фамильярности, Федор». «Курсант школы МЧС, Дарья Фруктовая. И вот только хихикни мне». Я прикусил губу, потому что хихикнуть как раз-таки очень захотелось. «Фамилия по отцу. Родители не выбирают. Пафнуть и мой дед по материнской линии. Я у него зависаю периодически. Ну, там». Раз, два, три в год, если с учебы отпускают. «Еще вопросы?» «Никак нет». «Вольно!» Без улыбки бросила она. «Эй, Гес! Гес, тебе говорю! Дуй сюда, поглажу!» Мой пес одарил внучку своего хозяина высокомерно подозрительным взглядом и, гордо задрав морду, проследовал в наши ворота. «Забыл меня!» вздохнула она, к никому не обращаясь. «А ведь еще позапрошлым летом играли во дворе в дочке-матери» такой милаха был, если его укутать в пеленки и платочек повязать. Качаешь его на ручках? Качаешь. Я представил себе строгого добермана в роли куклы Барби и понял чувство бедного пса. Второй раз он на такое не подпишется. Хоть кастрируй, хоть расстреливай. Избитый в кровь домашний бес встретил нас на пороге. Голова Анчутки была замотана бинтами, лицо в синяках, правая рука на перевязи Как на ногах вообще стоял, ума не приложу, но бесы, твари живучие. — Где они? — тихо спросил он, когда я поднимался на крыльцо. — За селом, там. Три снежные бабы. Мы их туда закатали. — Грациас, сеньоры. — Освободил бы вот чертиняк кто кстати. Не оборачиваясь, буркнул отец Пафнутий. — Замерзли ты, поди в лед. Так ты от лом железный возьми. — Премного благодарен. «Ваше превосходительство!» — умилился Анчутко, достал из синей лом и, прихрамывая, пошел мстить. На новую гостью он внимания не обращал, коротко поклонился или споткнулся и вышел за ворота. Но, видимо, для девичьего сердца вид избитого красавчика был столь эпически героичен, что внучка отца Пафнутия на миг замерла с распахнутым ротиком. Я подмигнул гесу И верный доберман легонько вмазал ей передней лапой по нижней челюсти, приводя в чувство. «Это не человек. Бес. А? Кто? Бес. Нечто вроде тех чертей в фашистской форме, но пожиже уровнем. Я думал, ты знаешь. Знаю, конечно». Она гордо вздернула носик. «Мой дед о них все уши прожужжал, а ты, значит, тоже в них веришь». Как можно не верить в то, что видишь? О, как все запущено. Она сделала вид, что ее это особо не касается, а я, естественно, не стал ничего доказывать. Мы ввалились в наш большой, уютный дом. Батюшка, не раздеваясь, не снимая тапок, протопал к себе в комнату и, опустившись на колени, истово перекрестился на иконы. Я же снял полушубок, повесил его на гвоздь в синях и помог разоблачиться Гессу. Надеюсь, никто не обратил внимания, что сегодня он при всех разговаривал. Ну, а если обратили, так, наверное, забыли уже в пылу сражения. Там же лютый махач был. Хорошо еще всерьез не пострадал никто. Ну, кроме чертей, разумеется. Но для них это дело сейчас пойдет по второму кругу. Там уже Анчутка сломом ломом возьмет свое, а он драться умеет. По себе знаю. Кстати, как-то вдруг забылся и сам факт того, что наш православный батюшка какие-то полчаса назад стоял с петлей на шее. Ему оно уже не было ни капли интересно, у него теперь другая радость — фруктовая. Когда я вошел в горницу, отец Пафнутий и Дарья уже стояли в обнимку. Признаться, я слегка вздрогнул. «Вот же праздник-то какой! Внученька от любимая приехала!» Нет, не от их родственных объятий и поцелуев в щечку. Просто когда девушка сняла вязаную зимнюю шапочку, оказалось, что у нее очень короткая мальчишеская стрижка и совершенно седые волосы. Не крашеные, а именно седые. Это если и не пугало, то напрягало уж точно. «Знакомься, паря!» Батюшка развернулся ко мне, чуть подталкивая внучку за плечи. «Это вот Дашка, дочка средняя от моей Насти, по отцу Дарья Константиновна Фруктовая. Сам вот по сей ржу от ихней милой фамилии. Ну, куда деваться-то, «Ну, деда...» «Мы уже познакомились», — вежливо кивнул я. «Когда успели-то?» «А, впрочем, дурное вот делать нехитрое. Ну что ж...» «За стол, что ли, а? Федька, ставь вот самовар!» Пока я занимался кухней, Дарья раскрыла сумку, выставив на стол городские гостинцы. Белевский мармелад, каркуновские конфеты, дорогой российский сыр в форме шара, в блестящей черной упаковке и что-то еще по мелочи. Как я понял из обрывков их разговора, дочь нашего батюшки вышла замуж в Питере, Там же родила и вырастила эту самую Дашу, которая на данный момент проходит полевую практику по линии МЧС. Внучка деда любит и навещает не реже двух-трех раз в год, но чаще, конечно же, летом. Гесс мгновенно поднял морду на запах вкусняшек и, умильно виляя обрубком хвоста, стуча когтями, пошел на цыпочках выпрашивать свою долю. Клянчить он умел. У доберманов это крови Но вот то, что он аккуратно выпустил из зубов и положил передо мной одну шоколадную конфету, граничило по значимости с резким изменением русла Двины куда-нибудь в Китай. «На, это тебе. Я хороший?» «Говори потише. Услышит. Я хороший. Я заботливый. Я тебе вкусняшку принес. Погладь меня». «Заслужил. Не спорю». Я терпеливо погладил вымогателя промеж ушей. А конфетку ты сам съешь, не поделишься с бедной голодной собаченькой. Ох, лысина Сократова, на что я надеялся в самом деле? Забирай ее целиком. Вкусная. Счастливый доберман сглотнул конфету, не жуя и довольно закивал. А эта фруктовая, она знает, что ты, говорящий. Мой пес отрицательно замотал головой. Уже неплохо. Мне почему-то совсем не улыбалось, чтобы он болтал со всеми подряд, тем более с симпатичными девчонками. Хватает и того, что он с Мартой разговаривает, хотя она, конечно, не совсем человек. Она ангел. И, видимо, не в переносном смысле, потому что у нее крылья большие белые. Наша с ней последняя встреча получилась несколько скомканной. Так как ни я, ни она не знали, что говорить, а поскольку, кажется, с обеих сторон начали просыпаться некие чувства, то, как уверяли старики-философы, нет ничего более слепого, чем глаза, и нет ничего более всевидящего, чем сердце. Философия вообще призвана утешать человека. Мне помогает. «Беса, кусь?» — осторожно спросил Доберман. Я резко пришел в себя. На ручке самовара сидел, свесив ножки, Задумчивый оранжевый бесенок. Значит, нас вызывают в систему. Собирайся, шепнул Эпсу. Мне им только чай отнести и валим отсюда. Отдельного разрешения батюшки на бесогонство нам уже не требовалось. Как правило, нас возвращали домой едва ли не минуту в минуту с момента выхода на службу. Вот готовиться к выходу стоило всегда, потому что... Никогда не знаешь, какое задание тебе подсунут на этот раз. Марта всегда старалась давать нам что-то полегче, но там же был еще и чернокрылый Дезмо, а этот противный, тощий тип с прилизанным пробором не взлюбил нас с первого взгляда. Поэтому следовало быстренько заменить патрон в старом нагане, обработать перекисью царапины на костяшках кулаков, проверить карту Джокера, сунуть в карман короткого тулупа фляжку святой воды, не забыть старенький молитвенник и... вроде... все. Гес и так всегда готов. Ему только ватник застегнуть, а ушанку он и сам преотличнейший надевает. Когда отец пафнуть и не видит. Разумеется. Я поставил на стол тяжелый ведерный самовар, еще царского производства, с шестью клейменными медалями. Вежливо отказался составить компанию за чаем, и, подмигнув доберману, направился в сене. Прикрыл дверь, нащупал Джокера в нагрудном кармане свитера, погладил верного друга по загривку и шепнул. «Развлекаемся». по полной счастливо подтвердил мой пес. «Гулять, прыгать, играть, их кусь, тебя лись, всегда бери с собой собаченьку». Щелчок ногтем по карте, секундное ощущение холода и головокружения, а потом мы оба стоим в белом коридоре лампа дневного света, белые стены без малейших украшений, белая дверь без таблички, две скамейки, один бесогон, ожидающий своей очереди. здоровеньки булы, хлопцы!» Нам важно кивнул голубоглазый 14-15-летний мальчишка, бритый наголо, с ног до головы, в байкерской черной коже с вышивкой, заклепками и цепями. «Ось шукаю новины! Вже без бисов, як без пряников!» День добрый. Поздоровался я, доберман просто кивнул. Парень, а ты не молод для такой работы, без обид. ты яки обиды меж своими, широко ухмыльнулся он. Я ось уже шесть рокев у той системы працую, а вы шо? Меньше месяца. Вот оно и то ж. Який же горнесенький пес. Мамбудь грошей стоил дюжа богато. Честно говоря, мы его почти на улице подобрали. Хозяин депутата из центра бросил его беременную мать в нашем районе. Этот попал ко мне. — О, цежах! — искренне выдохнул мальчик и протянул мне ладонь. — Грицко! Просто Грицко! З Харькова! — Федор, то есть до своих Тео, а это yes. — Гес. Доберман улыбнулся во всю пасть и сам сунул морду под мышку новому знакомцу. — Типа, погладь мой зад погладь меня. Пока юный Грицко из Харькова счастливо начал поглаживать спину этого прохиндея, я невольно задумался о том, насколько же широко братство ордена бесагонов. Все проблемы грязной современной политики и любой грызни народов, казалось бы, не касались нас, людей изгоняющих бесов. В воле и судьбы мы всегда заняты чем-то более высоким, чем сиюминутная прибыль и работым отнюдь не на свой карман что было бы с этим несчастным миром, если бы и мы поддались всеобщей шизофрении международного разлада. Это же страшно. Представьте себе украинца, отказывающегося изгонять бесы из несчастной девочки только потому, что она русская. Как если бы православный казак отказал в помощи семье мусульман-кавказцев, когда их дом захватили шайтаны, а улыбчивый татарин Бесогон не защитил бы собрата-белоруса на общем задании по обезвреживанию старого кладбища где-нибудь в еврейском автономном округе. Представили? Боже, храни систему и тех, кто каждый день выходит против нечисти здесь, сейчас и в прошлом, не задумываясь ни о чем, кроме реальной борьбы с бесами. Следующий. До побочения, Тео Егес. Мальчик бодро вскочил на ноги, хлопнул себя по коленям, кивнул бритой головой и скрылся за дверью. «Он хороший. Наверное. Только такие долго не живут». «Да брось!» — недоверчиво сдвинул желтые брови мой доберман. и «Я же слышал, что он тут дольше, чем мы, и ничего. Бесов гонять весело». Наполеон в свое время тоже говорил, что лучший солдат — это мальчик 14-15 лет. Он не боится смерти и свято верит в своего полководца. Но нет ничего хорошего в том, что дети выполняют работу взрослых. И не лучшую работу. Ты скучный, а ты глупый. А я тебя кусь за это. Следующий! Прервал нас громкоговоритель. Гес так и замер с распахнутой пастью, полной жутких зубов. Я слегка прищелкнул его по нижней челюсти. Несерьезные личные разборки закончены. Пора заняться настоящим делом пес мгновенно подобрался, подняв уши и напружинив лапы. Надо признать, что некая нотка служебной дисциплины была привита ему еще на генном уровне, доберманы жутко любят новые задания, тренировки и приказы. Особенно, когда уверены, что отлично совсем всем справятся, а уж уверенности у них хоть отбавляй. Мы практически одновременно толкнули дверь. За компьютером столом сидела круглолицая, зеленоглазая, рыжекудрая девушка в свободном синем платье, словно сошедшая с полотен раннего ренуара. Она поправила очки в серебряной оправе. — Федор Фролов и его пес Гес. Проходите. — Привет, Марта! Доберман радостно кинулся ей навстречу, но замер под ледяным взглядом. — Честное слово, даже я... За три шага почувствовал пронизывающий холод. Начинается. «Вы практически провалили прошлое задание», немилосердно продолжала девушка, которую я люблю, и в голосе ее не было ни тени ответных чувств. «Вы подвергли опасности жизнь сотрудника системы». «Когда?» «А тогда, когда, не сумев ограничиться логичным изгнанием беса, вы вдруг вошли в полноценный конфликт С настоящим чертом. Но мы победили. Кстати, используя не принадлежащее вам ангельское оружие, мрачно добавила Марта, вам необходимо вернуть перо. С собой нет, я честно распахнул тулуп. Вернуть немедленно. Сожалею, оно валяется. Где-то дома, в пияле. Если отец пафнуть и просто не выбросил его в печку. Очень на это надеюсь. Неожиданно легко согласилась она. Итак, в остальном к вашей парочке нет претензий. Ваше новое задание. Марта, что происходит? Я шагнул вперед, встав перед ней бровь в бровь. О чем вы, агент Фролов? О нас с тобой. Скажу один раз. Нет никаких нас с тобой. Никак, вообще, без вопросов. Просто как данность. Повторять не буду. Ее голос был тверже стали. А в глазах стояли слезы. Итак, ваше задание на сегодня. Есть тема по изгнанию бесов из бармена Славика в х Если кто не в курсе, это сеть пивных павов «Харадс Пап». Место действия «Россия. Наши дни». Город Саратов. Цель. Два мелких беса. Один справляет нужду прямо в бельгийское пиво, другой «Я тебя люблю». «Что?» – дрогнула Марта. — Что? — не поверил своим ушам Гесс. — Ты ж меня любишь. Забыл? Я протянул руку и сам нажал кнопку «Энтер» на ее клавиатуре. Сердце сжалось от обиды и боли, но мгновением позже мы стояли в... в чужом городе, в сугробе по пояс. диккарт мне в печень. — Лысина Сократова! — подтвердил мой пес, закопанный в снег едва ли не по уши. Наверное, впервые я от всей души порадовался, что мы так тепло одеты. Мороз стоял круче, чем у нас на севере. Вернее, сам мороз вряд ли был выше 10-15 градусов, но сильный ледянящий вдох ветер, казалось, выдувал в секунду любое тепло из-под одежды. Дыхание вылетало не паром, а сразу причудливыми ледяными скульптурами, перпендикулярно падая в тот же сугроб. Честно. «Честно!» Переглянувшись, мы с Гессом пошли в рукопашную, активно выкапывая друг друга. Если в две руки и четыре лапы, то вполне себе получается, надо лишь постараться. А мы очень, очень старались. Жить-то ведь хочется, правда? В сияющий предневогодними огнями пап мы ввалились, как Дед Мороз и Снегурочка, то есть оба белые от инея, по уши в сосульках, синими носами и страстно желающие алкоголя. Ну, кроме Гесса, разумеется, он-то у нас не пьет. В смысле, ничего, кроме воды и теплого бульона. Хэ встретил нас полупустым помещением, домашним теплом, ароматами крафтового пива, соленых орешков, мясо-гриль, картошки фри и гостеприимным плакатиком. Официантов тут нет. Но нам оно уже... «Абсолютно пофиг!» «Самое крепкое пиво мне и миску подогретой воды моему псу!» «Собаками нельзя!» — обрезал мрачный бармен. Я поманил его пальцем поближе и вразительно прошептал на ухо. «Это доберман, собака дьявола. Если что...» Вроде бы в моем голосе не было угрозы, да и вежливый Гес старался улыбаться как можно дружелюбнее, но скалозубая улыбка добермана всегда обманчива. Так что у бородатого, или скорее, давно не бритого, мужика хватило мозгов не рисковать. Ладно, садитесь вон там, поближе к дверям, чтобы не мешать посетителям. Каким? На момент нашего визита в заведении находилось всего двое гостей. Один мужчина с пустой кружкой практически спал носом в скорлупках фисташек, а другой коротко стриженный здоровяк со старопольским акцентом, без стеснения орал матом по телефону, объясняя кому-то на том конце провода, как он ехал бла-бла-каром и попал в аварию, так что даже немного ушиб голову. Жаль, что не совсем разбил, как писал Киплинг, в трещину в голове могло бы войти хоть немного ума. Воспитание, такт о приличии и так далее по незнакомому ему списку. Тем не менее, мы честно уселись в дальнем углу. Спустя пару минут я забрал с барной стойки пол-литра пива квак и глубокую пластиковую тарелку с горячей водой. По просьбе обледенелого пса я высыпал туда два пакетика сахара, размешал и поставил на пол, а сам поднял губам причудливое деревянное сооружение, зыбко удерживающее стеклянную колбу с пивом. После первых же двух-трех глотков Мы с Гессом обрели способность к мышлению. Наш мозг был разморожен, в грудь вернулось дыхание, в животе приятно потеплело, пальцы, ног, рук и лап стали приятно покалывать. Не будь мы на задании, тут так приятно было бы просто расслабиться и отдохнуть от всего. Но, увы, вы же знаете, нам нельзя. Мы тут не просто так, а по делу. «Где бесы? у Кого кусь?» «Грейся пока, я сам скажу». Не знаю, на первый взгляд никого видно не было. Обычные бесы, как правило, абсолютно наглый народец, стопудово уверенный в своей безнаказанности. А так как их никто не видит, то им прятаться смысла нет. Но мы бесогоны, от нас не скроешься. Ха! Ха! Кажется, я повторил это вслух. Доберман мигом поднял острые треугольные уши. Мы почти одновременно уставились на барную стойку, к которой подошел парень-матершинник, попавший в аварию. Он заказал еще пиво, и я вдруг четко увидел ухмыляющегося синего рогатого бисенка, пускающего свою струю в его пенную кружку. «Есть! Объект зафиксирован. Надо брать!» «Он мой!» — предупредил я, осторожно нащупывая в кармане тулупа посеребренную фляжку. «Мелкие бесы такого уровня молитвой не изгоняются, намат не всегда реагирует, но и тратить на них серебряную пулю тоже не стоит. Думаю, управимся одной святой водой». «Что-нибудь к пиву?» — не поднимая взгляда, бросил нам бармен. «Хорошо прожаренного беса». «В смысле?» «Если бы у меня было время подумать и придумать что-нибудь смешное в рифму, я бы так и сделал. Но, увы...» Если беса не остановить сразу же, эта нечисть блохастая резко прячется и залегает на дно, пятачка не высовывая, пока опасность не минует. Причем в реальность существования бесогонов они верят не больше, чем обычные люди, в существование самих бесов. И, кстати, это единственное, что нас спасает. Пока они все там нечистой толпой удивляются, мы их бьем всерьез и по-взрослому. Я мгновенно выхватил фляжку из-за пазухи, свинтил пробку и наотмашь хлестнул струей святой воды по любопытному синему нахалу с рожками. Попасть-то попал, но... не только в него. «Ты чё, козёл? Вообще берега попутал!» Охреневший здоровяк даже забыл мат, рукавом свитера вытирая брызги с лица. «Извини, брат». «Засунь себе свои извинения знаешь куда? Вж...» В этот момент... Умирающий синий бес, облитый святой водой, начал раздуваться и лопнул. Ударной волной перевернув бокал темного гримбергена на голубые джинсы парня. Очень эффектно и в нужном месте. Ну, вы поняли. «Е-мать, ах ты ж, сука!» Спящий мужик на мгновение поднял лицо в скорлупках прилипших фисташек и сочувственно хмыкнул. «До туалет не добежал». «Угу. Бывает, бывает <смех) <смех> Вот просто голову готов на плаху положить, что это хихикнул мой пес, прикрывающий лапой глаза. Но кто бы в это поверил? Правильно, никто. Все трое мужчин, считая бармена, уставились на меня. с котенку!» «Надеюсь, я не вслух это сказал. Парни, примите мои глубочайшие извине!» Вместо ответа... В голову мне полетел пустой бокал из-под пива. Я уклонился. Бокал с такой силой врезался в стену, что осколки стекла долетели до барной стойки. Ну вот оно. Оно вот так вот все и началось. Веселая кабацкая драка. Шум, крики, перелеты мебели, звон разбитой посуды, мат-перемат участвуют все, даже Гесс. Он у нас вообще любитель таких мероприятий. Бармен орал, что вызовет полицию, периодически хватаясь за новенький iphone пока не уронил его в широкую кружку с нефильтрованным бланш-де-Брюссель. Такой долгой и витьеватой ругани на английском я давненько не слышал. Здоровый Ставрополец пытался бить меня, махая тяжелыми кулаками с ловкостью человека, привыкшего молотить боксерскую грушу. Разница лишь в том, что груши, как правило, не убегают и не дают сдачи. Впрочем, и я не давал. Мне было достаточно просто уходить с линии его ударов, предоставляя парню возможность разбивать кулаки о стойку бара. Любитель фисташек пытался помочь то ему, то мне, то бармену, а в результате просто путался у всех под ногами, собирая шишки ото всех на свою сострадательную голову. Такие добрые люди встречаются повсюду, благие намерения вечно заводят их в самое пекло. Счастливый деберман заливаясь лаем, носился по стенам, словно мотоцикл в цирке, сшибая все и всех масластым задом. Холодное пиво лилось рекой и отнюдь не в фигуральном смысле. Мы все буквально по щиколотку утопали в пенящихся лужах. Случайная молодая пара, рискнувшая сунуть нос в хе вовремя метнулась назад на улицу. У нас теплее, но там все-таки безопаснее. Я бы давно двинул обратно в систему или сразу домой, но, во-первых, нужно было как-то ухитриться поймать Геса, не оставлять же здесь развеселившегося нахала. Ему тут слишком хорошо, так что мне уже чуточку завидно. А во-вторых, бармен Славик вдруг начал резко зеленеть. Такой неприятный болотный цвет. «Тысячи извинений, но другого выхода у меня просто нет», честно предупредил я, в три коротких удара укладывая буйного парня на пол. Второй мельтешающий мужик рухнул в обморок сам, когда до него вдруг дошло, что именно он видит за барной стойкой. Резвый доберман включил голову, вспомнил о совести и долге, мгновенно очутился рядом со мной. Едва ли не поскользнувшись в мутной луже пива и оскалил клыки. «Бес? Бесов надо, кусь!» «Еще какой бес?» — мысленно признал я. Ростом выше нашего анчутки, толстый, как японский борец сумо, с прыщавой кожей цвета жухлой зелени, большущим зубастым ртом от уха до уха, хищно поддергивающимся пятачком и черными бусинками глаз. Зависть и жадность. Лютые, бескомпромиссные, помрачающие разум и разъедающие сердце создания. Как жаль, что я не дослушал Марту насчет второго беса. Не такой уж он и мелкий оказался. Но тут уже все от человека зависит. До какой степени раскормишь эту нечистую тварь своими страстями... Такого урода и получишь на выходе. Этот толстяк, видимо, рос не один год, питаясь худшими чертами характера податливого парня за стойкой. Моя рука невольно потянулась за револьвером. Нет, вовремя опомнился. Пристрелив беса, можно было просто-запросто убить и человека. Бармен, конечно, сам во всем виноват, но не я ему последний судья. Когда ты стреляешь в противника на войне, это одно дело. Вопрос личной жизни и смерти, а вот так, походя, пустить серебряную пулю в лоб тому, кто еще недавно наливал тебе пиво, ну, как-то не камильфо. Но и святой водой с молитвами такого уже вряд ли изгонишь. Разве что... Гес, кусь его за все его мягкие места. Деберман сдвинул брови и черной тенью бросился в атаку. О, как он это сделал! Словно британская конница в Крымскую войну идет в самую безоглядную, безбашенную, безнадежную, бессмертную атаку на оскалившиеся штыками отважные русские окопы. Сила на силу, доберман на беса, зубы против врагов, скорость против мышц, один дебил против другого идиота. Короче, это было эпическое сражение. Я лишь на минуточку отошел в сторону и скромненько ждал, пока он его умотает. В конце концов, никто не может соперничать с моим псом по части выносливости, прыгучести и ловкости. Он искусал неповоротливого беса зависти и жадности, как резиновую зину, которую Агния Барто зачем-то купила в магазине, уронила в грязь и потом отмывала бензином. Хотя водой, разумеется, проще, но зина и бензин рифмуются на ассанансах. Через самое короткое время бес взвыл дурным голосом, сдавшись психологически и пытаясь повеситься на своем же хвосте. Вот тут-то я и перехватил его, завалив на барную стойку, заламывая руки за волосатую спину. Без зависти матерился и жадно глотал пересохшим ртом воздух, на что я и рассчитывал. «Гес, держи его за горло!» Мой героический пес, не задавая лишних вопросов, впился в толстенную шею нечистого, ворча словно бетономешалка. Я же твердой рукой взялся за ручку крана Гринбергера. «Пей, сволочь! Пей, пока не напнешься! Мне не жалко!» Струя темного янтаря ударила в распахнутую глотку. Без жадности, волей, неволей, страстно начал глотать пиво, и я знал что он не остановится. Его живот раздувался, словно купол десантного парашюта, но прерваться хотя бы на пару выдохов он не мог. Это было выше его сил. Неуемная жадность душила его, а лютая зависть заставляла завидовать самому же себе. Три слова подряд на букву «З». Тот же Довлатов, наверное, просто убил бы меня мусорный урной по голове. Но я-то не пишу отвлеченную книгу, а лишь Рассказываю, как все было. Дружище, отпускай. А ты? Я придержу. Выноси людей, сейчас рванет. гест цапнул зубами воротник любителя фисташек, легко волоча мужика к выходу по волнам пива. Я же взвалил себе на плечи начинающего приходить в себя здоровенного Створопольца, и как только мы вывалились из дверей, внутри Х грохнул взрыв. Садануло так, что трехэтажное здание аж вздрогнуло от крыши до фундамента Толстенное витринное окно было выбито телом несчастного славика вылетевшего в снег с волной стеклянных брызг закратило электричество бедный бармен дрыгал ногами в сугробе но кажется все таки был жив а вот его пузатому бесу повезло куда меньше все таки пиво газированный напиток и уж если шаррашит так по полной С другой стороны, если бы мы его убили серебряной пулей, то мог погибнуть человек, зачем-то начал объяснять я резко протрезвевшему парню из Блаблакара. А раз он сам взорвался, то и бармен не пострадал. Ну, практически. Последнее, кстати, спорно, поскольку Славик вдруг перестал дрогать ногами. То ли замерз, то ли устал, то ли вообще откинулся. Мне помогли. Мы в четыре руки вытащили его наружу, убедились, что жив. просто Снегу переел и... Следующее мгновение мы с Гессом стояли в белом коридоре. Мокрые, выдышившиеся, в хрусталиках льда и витринного стекла. Но целые, кажется, все-таки выполнившие задания. Следующий. Мы огляделись по сторонам. Кроме нас, никого. Идем. И стоило нам войти в офис, как мы встретили ледяной взгляд Дезма. Черный ангел с брезгливым лицом уставился на нас, не мигая, словно очковая змея. «Вы, идиоты! Молчать! Мы рта раскрыть не успели. Чего ж так карать то Вы связались с чертями дважды. Бесогоны никогда не прыгают выше головы. Для этого есть другие силы и иные инстанции. Чего непонятного?» Мы пожали плечами. Ничего такого, просто нас же не предупредили. Вы поставили под угрозу жизнь Марты. Вы толкнули ее в схватку с чертями, то есть с куда более могучей угрозой человечеству, борьба с которой вам ни по чину и не по зубам. Ну, тут нам и вовсе ответить было нечего. Мы же побили черта благодаря ангельскому перу, того же Дезма, и не знать этого он не мог. Но вам и этого мало. Вы еще сегодня изувечили группу чертей, которые всего лишь хотели повесить отца Пафнутия, по дружно возмутились мы. Но можно же было их не убивать, так мы и не убили. Вот тут, наверное, стоило взять паузу. Ни я, ни Гес не знаем, что там учинил безрогий брюнет Анчутка со своими обидчиками. А даже если и убил, так это он, а не мы мы-то по-любому их не убивали, ну правда же. Но с другой стороны, если смотреть непредвзятым взглядом, то получается, что вся эта драчка – лишь рядовые разборки нечисти между собой, так сказать, извечный конфликт между крупными бесами и зазнавшимися чертями. В конце концов, пусть сами разбираются, нам-то какое дело. Тем не менее, Скучный ангел за компьютерным столом сверился с экраном, скрипнул зубами и, едва слышно, выдавил. — Вы справились с заданием. Два беса обезврежены. Ваш гонорар будет зачислен на банковские карты. — И? — Почему вас нельзя отстранить? Ну, хотя бы просто похоронить в крайнем случае. Вопрос черного ангела остался без ответа поскольку система в ту же секунду заботливо перенесла на собоих все не дома православного батюшки. Если верить моим внутренним ощущениям, мы отсутствовали меньше минуты. Доберман беззаботно стянул с головы ушанку и начал растягивать свою фуфайку. Моей помощи тут не требовалось. Гес на редкость умная и хитрозадая домашняя скотинка. Его надо знать. Я же спокойно повесил на гвоздик свой видавший виды это лупчик, пригладил грязные волосы, слипшиеся от пота и мороза, а потом шагнул в горницу. Вот и Федька с Гиськой возвернулись. Видать, от пари передумал ты по деревне-то шастость. Решил от с нами чайку попить. Ну так садись уже, рассказывай. Нечего рассказывать. А чего же тебя так пивом торозит Новый дезодорант, экспериментальный запах а ага. Тогда все одно садись, вот. Внученька-то мою отслушать будем. поди она все новости Санкт-Петербургские нам поведает, а то мало ли про что от газет молчат, да телевидение-то скрывает. Верно-то, Дашка? Седая мадмуазель фруктовая, невероятным образом умудрилась кивнуть, не отрывая губ от блюдечка с облепиховым чаем. Хитрый пес устроился у моего колена с умилительным взглядом из серии «Ты черствый, бессердечный человек, Христа тебе нет, совести тоже, поэтому живо отдай голодной бедной собачке все вкусняшки, иначе гореть тебе в аду». Я гореть не хотел, поэтому две сушки с маком быстренько перекочевали в жаркую пасть моего краткохвостого друга после чего он со столь же умоляющей физиономией уселся поближе к гости. Но, видимо, у нее были более крепкие нервы в отношении этого шантажиста. Конфетами тебя недавно угостили, а еще больше вкусняшек, что не надо слипнется. Пес тяжело вздохнул и, опустив голову, улегся у себя на коврике. Печальный, как Бэмби, познавший всю боль и жестокость несовершенного мира. Это изображать он умеет. Ну а что в Питере? Та же хурма, все как всегда. На Ваське также едят корешку на Ображке торгуют шмотками, Петька на коне, вальк стакан за по поребриком, Цой жив, Крым наш, Чижик-пыжик на фонтанке, на крупе книжки, Боярский, старой шляпе, Сплин все ноет, Шнур пишет стих на каждый чих. Короче, ничего нового. Ах да, везде бельгийские брасерии понаставили, и пиво там действительно как... Дезодорант у Феди. Да. Вот примерно в таком дивном эмоциональном ключе и шла вся наша застольная беседа. Не самая информационно насыщенная, согласитесь. Батюшку, тем не менее, все устраивало. Он вообще полон противоречий и, если от меня вечно чего-то требовал, то на внучку свою наглядеться не мог. Она же с умным видом несла какую-то псевдо полусленговую чушь, прихлебывая чай, а отец Пафнутий улыбался ее шуткам, оттопыривал уши, чтобы лучше слушать, не сводил с нее добрых глаз и все время подсовывал поближе мед, варенье, шоколад, сушки и пряники. Я и предположить не мог, что у этого могучего старика на пудовыми кулаками такое нежное сердце.